глава четыре у орлана на диване величественные статуи восседал граций они удивленно уставились на меня было хорошо что я застал их вместе не придется дважды повторять одно и то же операция освобождения мозга от тела вполне возможна сказал орлан за тысячелетия мы так отработали технику вывода мозга в самостоятельное существование граций покачал головой опять живой мозг приспособит для дела которые так хорошо выполняли ваши механизмы, Элли. Механизмы вышли из строя. Граци, ты должен гордиться, что разум естественного происхождения докажет, что он выше мертвой машины. Идемте к Элону, сказал Орлан. Элон налаживал гравитационный конденсатор. На его обкладках он собирался получить поле, в микромасштабе эквивалентное гравитационному полю коллапсара. Я сказал, что надо отвлечься для срочной операции. «Вздор!» — ответил Элон. «Никаких драконов не надо. Я скоро восстановлю ваш ум «Что значит скоро, Элон?» «Скоро значит скоро. На нас никто больше не нападает. Можно не торопиться». «Мы не можем не торопиться. Здоровье дракона ухудшилось. Мы потеряем его мозг, если не освободим его от одряхлевшего тела». «Потеря небольшая, адмирал. Я настаиваю на операции». «Не буду!» Элон сверкнул сумрачными глазами и повернулся к гравитационному конденсатору. Его остановил властный окрик Орлана. «Элон, я тебя не отпускал!» Элон замер. Его голова медленно выворачивалась к нам. Элон хмуро произнес. «Разве я должен спрашивать у тебя разрешение уйти, Орлан?» Орлан презрительно проигнорировал вопрос. «Тебя обучали операциям такого рода, неправда ли? Ты ведь в школе готовился на разрушителя четвертого имперского класса. Или я ошибаюсь, Элон?» «Мало ли к чему мы готовились до освобождения. Сейчас я главный инженер эскадры звездолетов. Не хочу выполнять неприятные мне просьбы». «Просьбы – да, но это приказ, Элон». Элон впился неистовыми глазами в синевато-фосфорицирующее замкнутое лицо Орлана. Я уже говорил, что не понимал взаимоотношения двух демиургов. Орлан рабел перед Элоном. Временами казалось, что Орлан перед ним заискивает. Теперь я видел, что раскрывается обратная сторона его дружбы с людьми. Мы отменили все ранги. Только личные способности служили мерой достоинства. Орлан стремился показать, что всей душой поддерживает новые порядки, но перехлёстывал. У него ведь не было всосанного с молоком матери чувства равенства. Он становился, став демиургом, разрушителем наизнанку. Добровольно унижал себя, словно расплачиваясь за прежнее возвышение. А сейчас вдруг забыл с таким трудом усвоенные новые приемы обхождения. Перед высокомерным разрушителем первой имперской категории непроизвольно сгибался жалкий четырехкатегорный служака. Лон, растерянный, негодующий, еще пытался сопротивляться. «Не понимаю тебя, Орлан. Когда будет операция, Элон?» Элон с грохотом вхлопнул голову в плечи. На иной протест он уже не осмеливался. «Буду готовить питательные растворы!» Он склонил гибкую фигуру в покорном поклоне. В полном молчании прозвучал жесткий голос Орлана. «Контролировать операцию буду я, Элон!» Орлан унесся неслышными шагами, пока он еще был в помещении, Элон не распрямлял спины. Граций шагал шире меня, но ему понадобилось больше минуты, чтобы догнать Демиурга. Зато, когда я приблизился к ним, Орлан был прежним. Не тем давним, какого я только что видел, а новым, каким жил среди нас. Вежливым, приветливым, с добрым голосом, с добрым взглядом. Я не удержался. — Могу вообразить, Орлан, какого ты нагонял страха, когда был любимцем великого разрушителя? Он ответил с бесстрастной вежливостью. Это было так давно, что я уже сомневаюсь, было ли. «Бродяга боится операции, особенно того, что ее будет делать Элон», — сказал я. На какой-то миг я снова увидел высокомерного вельможу Империи Разрушителей. Напрасно боится. Демиургам с детства прививают привычку к послушанию и аккуратности. Элон — выдающийся ум, но в смысле аккуратности не отличается от других демиургов. я возвратился к бродяге с драконом беседовал рамера беседа шла в одни уши рамеро разглагольствовал бродяга бессильно распластав крылья и лапы слушал меня снова пронзила боль так жалко приникал к полу дракон еще недавно паривший выше пегасов ангелов и всех своих собратьев дракон огорчался что возвращение даже талиики былого могущества равносильно повторной несвободе рамера красноречиво опровергал его опасения Что такое несвобода, высокомудрый крылатый друг? Все мы несвободны, все мы пленники корабельного пространства. От этого печального факта не уйти. И разве вы, любезный бродяга, не более стеснены в вашей сегодняшней дракошне, чем в прежнем хрустальном шаре на злополучной третьей планете? Ибо даже наш скудный корабельный простор вам недоступен». Нет, вас ожидает не горькая несвобода, а великолепное высвобождение. Геометрически вы ужесточите свою нынешнюю несвободу еще на десяток метров, не больше. Но зато вам станут подвластны любые движения. Механические, сверхсветовые и в любом направлении. А вам так не хватает движения, мой бедный друг. Скудный запас, отмеренный вашему блистательному, но чересчур громоздкому телу, исчерпан. Не будем закрывать на это глаза. И вот сейчас вы обретете величественную свободу. Не просто командовать механизмами звездолета, а вобрать их в себя, как свои органы. Самому стать звездолетом, мыслящим кораблем, легко пожирающим пространство. Прекрасно уготована вам доля управляющего корабельного мозга. Ромеро потом спрашивал, произвела ли на меня впечатление его речь. Я ответил, что в ней было много чисто драконьих аргументов, а на меня драконады не действуют. Он с язвительной вежливостью возразил, что под драконадами я, вероятно, подразумеваю эскопады но хоть слова эти созвучны, ни того, ни другого в его словах не было. Впрочем, как бы ни называлась его речь, на дракона она подействовала. Тот посмотрел на меня почти радостно. «Сегодня, бродяга», — сказал я, — «сегодня ты совершишь очередное превращение. Ты единственный среди нас меняешь свои облики, как женщина прически». Ты был великим главным мозгом, потом превратился в лихого летуна и в лакиту. Сегодня ты приобретаешь новую ипостась, так это, кажется, называется на любимом древнем языке нашего друга Ромера. Станешь вдумчивым исследователем, энергичным звездолетчиком, властным командиром корабля». «Благодарю, Элли», — прошептал он и закрыл глаза. «Я, как и обещал, присутствовал при операции. Описывать ее не буду». в ней не было ничего, что могло бы поразить. Зато я был потрясен, когда впервые вошел в помещение, отведенное мозгу. Оно напоминало галактическую рубку на третьей планете. Теряющийся в темноте купол, две звездные сферы, стены кольцом, а между полом и потолком тихо реял полупрозрачный шар. В нем обретался наш друг-бродяга, навеки переставший быть бродягой. Не вид комнаты и не вид шара потряс меня Я был к этому подготовлен. Но голоса, который звучал у меня в ушах, я не ожидал. Я думал услышать прежний шепелявый, сепловатый, насмешливый, ироничный присвист дракона. Я уже успел позабыть, что бродяга до того, как стал бродягой, разговаривал по-иному. И вот этот давно забытый, мелодичный, печальный голос обратился ко мне. «Начнем, Элли?» «Не знаю, как я справился с дрожью». Я пробормотал самое нелепое, что могло прийти в голову. «Ты тут? Тебе хорошо, бродяга?» Голос улыбался, чуть грустно и чуть насмешливо. «Нигде не жмет. Элон был бы мастером по поставке мозгов на станции Метрики, если бы вы не разрушили Империю Разрушителей. Со многими механизмами я уже установил контакт. Скоро я оживлю корабль Элли. Пусть Элон налаживает выводы на Змееносец». Попробую привести в движение и его...» «Бродяга, бродяга, могу я так тебя называть?» «Называй, как хочешь, только не главным мозгом. Не хочу напоминаний о третьей планете». «Ты будешь для нас голосом», — сказал я торжественно. «Вот так мы и будем называть тебя. Голос». Я доложил Олегу, что можно разрабатывать маршрут к ядру. От Олега я завернул грацию, сел на диван, привалился к спинке. я был основательно измотан тебе нужна помощь элли участливо поинтересовался Галакт. могу предложить я прервал его грации ты знаешь как наш бывший бродяга ныне принявший имя голос входит в свою новую роль скоро мы сможем двигаться со сверхсветовой скоростью и наши боевые ангеляторы оживут а без них мы пушинка в бесновании стихий грации помоги голосу стань ему помощником Галакт удивленно посмотрел на меня. «Что скрывается за твоим предложением, адмирал Элли?» Я закрыл глаза и минуту помолчал. В голове не было ни одной ясной мысли. «Не знаю, Граций. Смутные ощущения. У людей они имеют значение, а как объяснить их вам, если я не могу выразить их словами?» «Вы с голосом одной породы. Просто это моя просьба, Граций». Галакт ответил с величавой сердечностью. «Я буду помогать голосу Элли».